Какую амуницию выбрать? Вернемся к прогулкам на улице. Мы с вами уже разобрали пару упражнений на липкость к хозяину и умение гулять на провисшем поводке. В ближайших главах начнем тренировать подзывы. Но предлагаю сначала обсудить амуницию для прогулок. Замените рулетку на поводок. Отдайте предпочтение нейлоновым поводкам с латексной нитью. Желательно иметь сразу несколько штук разной длины, примерно 2,5 и 10 метров. Почему не стоит использовать рулетку? Занимает много места в руках. Создает много щелкающих звуков, к которым собака либо привыкает как к командам на бесконтрольное ускорение, либо видит в них ограничение движения. А она достаточно травмоопасна. Порезы, ожоги на теле как у хозяина, так и у собаки, особенно если мы говорим про тросовую рулетку. При выпадении из рук может больно ударить питомца, напугать его. Сложно остановить побег собаки, если рулетка выпадает из рук. Она сматывается, длина троса сокращается, бобина рулетки грохочет по асфальту, пугает питомца. Низкий контроль и управляемость питомцам. Сложно объяснить правила провисшего поводка, так как большую часть времени карабин натягивается из-за самого принципа действия рулетки. Даже прослушав эти пункты, иногда ученики начинают со мной торг. А если я буду зажимать кнопку? Или «А можно иногда гулять на рулетке, а иногда на поводке?» Можно, конечно, но какой результат вы получите, я не знаю. Чем ближе ученик к рекомендациям из этой книги, тем больше можно рассчитывать на позитивный результат в послушании, контакте и гармонии с питомцем. Я могу только рекомендовать, а следовать ли этому, это уже выбор хозяина собаки. Представьте себе врача, который назначает лечение, а пациент при этом начинает задавать вопросы вроде «А можно я не буду пить вот эти назначенные вами таблетки?» «Или я буду пить их только по воскресеньям, а не каждый день?» «А можно дозировку уменьшить в два раза?» Врач не может заставить пациента проходить лечение точно по схеме, но в случае самоуправства он снимает с себя ответственность. В общем, я рекомендую только поводок для прогулок, а рулетку не использовать совсем, даже иногда. Ошейник или шлейка? Желательно, чтобы собака знала оба вида амуниции, но предпочтение на данный момент я отдаю шлейкам. При этом N-образного вида сверху и Y-образного спереди из нейлоновых строп. Настоятельно рекомендую использовать шлейку с еще необученными собаками и щенками, которые только в начале пути к правилам поведения и пока еще много тянут поводок, кому-то рвутся. Иначе получается замкнутый круг. Собака тянет поводок и испытывает дискомфорт в области шеи, душит себя, из-за этого больше стрессует и, как следствие, еще больше тянет поводок. Не бойтесь использовать шлейку и со щенками. Мифы про то, что шлейка портит скелет, уже давным-давно устарели. Так же, как и еще один миф, что шлейки нельзя таксам, корге и другим коротколапам и длинноспинным макроносам, тоже не является правдой. Много информации о позвоночнике собаки, но шея это тоже отдел позвоночника, но при этом значительно более хрупкий, чем, например, грудной отдел, который имеет более крупные позвонки, да еще и закрепленные ребрами. Железы, еремная вена и сонная артерия, трахея, ведь это все располагается именно в шее, а постоянное давление врезающегося ошейника наносит микротравмы на эти важные органы. Многие где-то слышали, что шлейка вызывает заболевание спины, а также скелет растущего щенка начинает формироваться как-то неправильно. Это тоже, конечно, не так. Все ведущие ортопеды и хирурги, которым я в рабочем порядке задавала этот вопрос, только разводили руками и говорили, что понятия не имеют, откуда эти мифы появляются. Конечно, шлейка при обычном и нормальном использовании не может внести изменения в формирование скелета ни в каком возрасте щенка или взрослой собаки. Если ваша собака очень спокойна, никогда не рвется с места в карьер, не тянет поводок, то использовать ошейник можно. Но все равно я рекомендую максимально широкий. Например, для бигля это примерно 4 сантиметра в ширину. Пожалуйста, не используйте амуницию, которая причиняет боль или дискомфорт собаке, удавку или строгий ошейник. При этом подобную амуницию часто маскируют словами вроде контроллер, полуудавка, ринговка, хотя по факту речь идет об обычной удавке с фиксатором или без него. Строгий ошейник или парфос также не стоит использовать, он может сделать из вашего питомца возбудимую, агрессивную или наоборот неуверенную и безинициативную собаку, только добавив проблем на прогулке. Если у вас крупная собака, которая пока еще не очень послушна, то некоторое время вы можете использовать корректирующую, коррекционную шлейку. Это не просто шлейка с кольцом спереди. Вся ее конструкция направлена на то, чтобы развернуть собаку к хозяину при натяжении или рывке поводка. Она не отучает собаку тянуть и не обучает ее гулять на провисшем поводке, но дает фору хозяину и облегчает обучение. Также возможно использование халти с аналогичным принципом действия, но надевается он на морду питомца. В совсем сложных случаях некоторое время для амортизации рывка при резком натяжении можно использовать поводок-антирывок. Внутри поводка спрятано что-то вроде пружины, которые амортизирует рывок собаки. Хозяину потребуется меньше усилий, чтобы удержать песеля. Но, конечно, основной составляющей хорошего поведения питомца является не амуниция, а все же занятия, посвященные контролю эмоций, воспитанию и дрессировке. Длина поводка. В главе «Провисший поводок» были разобраны техники обучения движению на провисшем карабине и поводке. В текущей главе определили, что рулетку использовать не стоит. Лучше отдать предпочтение обычным поводкам, например, нейлоновым. Но какую взять длину? Техники остановки, отшагивания и разворот можно выполнять на любой длине поводка, но обычно для начала обучения, например, на первой неделе занятий, лучше взять короткий поводок и постепенно от недели к неделе занятий его увеличивать. Конечно, движение к месту выкола может быть на коротком поводке, так будет безопаснее для всех, но далее для проколок средняя рекомендация такая. На первой неделе занятий используем поводок примерно 1-2 метра, в зависимости от размера собаки. На второй неделе занятий по провисшему поводку увеличиваем длину на 1 метр. На третий вновь идем на увеличение, и так, пока вы не дойдете до необходимой длины для выгула в 3-5 метров. Если сразу взять длинный поводок, то вероятность запутаться в нем с непривычки возрастет. А еще будет сложно сориентироваться в техниках обучения, а тем более объяснить их питомцу. Поэтому длину нужно нарастить постепенно за 1-3 недели прогулок обучая при этом макроноса не тянуть. Хотя бывают случаи, когда на коротком поводке из-за очень сильного ограничения собака ведет себя значительно возбужденнее. Поэтому, если вы понимаете, что ко второй неделе занятий нет результата, а возможно даже стало хуже, попробуйте сразу гулять на пятиметровом поводке. А в тренировке сделать больше акцент на упражнении липкая собака, а не на натяжении. Тем не менее, постоянная прогулка на поводке, пусть даже и на провисшем, это не то же самое, что прогулка без поводка. Ведь макроносый пожизненно привязан к хозяину, ограничен даже в минимальном выборе маршрута и обнюхивании вон того кустика, а не ближайшего и многом другом. Поэтому еще одна важная часть занятий – это научить собаку гулять и без поводка вовсе. Составляющей такой прогулки все так же будут являться липкость и нейтральное отношение к раздражителям, а еще подзыв, умение отзываться на кличку, на команду, а еще экстренный разворот, отзыв от преследования, отзыв из игры с другими собаками или чего-то интересного. Я часто слышу о том, что владелец боится отпускать питомца с поводка совсем, потому что он убежит. С одной стороны это можно понять, с другой так оно и случится, если собака, которую держат только на поводке, в один прекрасный день окажется без него. Поэтому здесь постоянно нужно искать баланс между свободно гуляющей собакой, даже если еще не весь набор команд ей освоен, и собакой на поводке, которую контролирует и тренируют хозяин.